Завтрак. А что не так с Бёрдом? Ну, помимо того, что он американец. За столом в кают-компании сидело четверо. Александр Александрович с аппетитом поедал свежеиспечённые ренатые хлебцы, пока они ещё в радость. Ты видел, как он улыбается? Командир отрывал тёплое пропечённое тесто небольшими кусочками, один за одним кладя их на язык. Фильм такой был придурковатый. Название не помню. О нем мужики из нашего клуба вот вспоминали. Неважно. В общем, он ведет себя, будто старается показать, что он-то видел статую свободы. Не на картинках, мол. Проще говоря, перегибает палку. Осторожно вставил пояснение Иван. Старшие офицеры дружно покивали. Это как если бы мы с тобой, Рома, из капсул вылезали в ушанках и пьяными. Над столом разразился непродолжительный смех. Улыбнулся даже Буров. Я уверен, что он играет. Александр Александрович потряс очередным кусочком. «Надо выяснить, зачем он тут?» «Ясно, зачем», — забасил Буров. «Чтобы по сторонам смотреть». «Тоже мне, Джим Кэрри!» — усмехнулся Нечаев и отпил воды. «Пересолили». Иванов и Подопригора поддержали последнюю фразу. Им тоже показалось, что отправители переборщили с количеством добавленной в питьевую воду соли. Перестраховались, ничего не скажешь. «Вообще достаточно странный состав». Нечаев поболтал в стакане воду и залпом выпил, выдохнув как от алкоголя. Американец без ординатора, священник этот. Олю почему-то назвали, хотя она на земле осталась. А взвод Иконникова. Что взвод Иконникова? Александр Александрович внимательно посмотрел на Романа. Думаю, все уже запрашивали отчет, так? Взвод полковника Иконникова. На кой было отправлять на ясную заместителя начальника службы специальных сил Союза, а сборная ученых? Там ведь наверняка имена такие, что оглохнуть можно, если знаешь толк. Так ведь, Тимофей Тимофеевич? Буров дожевывал последний кусок хлебца с видом, будто те ему уже успели встать поперёк горла. — Почти, — коротко и ёмко подтвердил он, вставая из-за стола во весь немалый рост. — Я в капсульный. Мне нужно, чтобы два часа там не было никого, кроме меня. — Не получится, там же Милош, — ходу пошутил Нечаев, но понял, что мимо. — Тимофей Тимофеевич! Ты же все одно туда. Накорми ее, если не спит». Буров принял из рук подопри горы лепешку и взял со стола воду. При этом вид у него был такой, будто пищу ему предстоит отнести не девушке, виной случай оказавшейся в изоляторе, а вражескому диверсанту, пойманному за увлекательным процессом минирования несущих конструкций Саяно-Шушенской ГЭС. «У тебя такой же отчет, как у нас?» — сощурился Нечаев, обращаясь к Александру Александровичу, но взглядом провожая Бурова. — Нет. Я знаю про местных людоедов, а вы — нет. — Конечно. Что за вопрос? — Нормальный вопрос, Саныч, не нагнитай Сегодня утром я запросил две ретроспективы восприятия. Иваныча — Роман кивнул в сторону подчиненного — и Павлова, горе часового. — И? Что ты надеялся разглядеть? — Я видел тень, товарищ майор. Уверенным голосом пояснил Иванов, прекратив жевать. «Как вас сейчас вижу». «Тень? Где? А Павлов?» «Павлов тоже видел тень. Там же, кстати, около камбуза. Только говорит, что она за ним пришла в капсульный». Нечаев смотрел, будто ожидал признания в чем-то. «Ну и...» «Ничего. Я ничего не увидел. На ретроспективе ничего нет, но ребятам склонен верить». Если ты ждешь, то я тайну тебе тут сейчас начну открывать. Иди умойся. Отчет у нас один. А тень... Это не надо заминать. Не надо упускать из внимания. Сам понимаешь. Я должен был спросить, — развел руками Роман. Понимаю, конечно. В деле космопроходцев не бывало мелочей по определению. Нередко такая мелочь, оставленная на самотек, оборачивалась трагедией. Примером тому был небезызвестный вишневый привкус воды на Церери-3. Недостаток внимания к, казалось бы, незначительному фактору стоил здоровья десяти космопроходцам. А все потому, что привкус тот ощущали не все. И к не ощущавшим его относился командир. Второй сменой за стол рассаживались Трипольский, Ганич и Бёрд. Павлов, заслуженно получив самую первую порцию, уже минут двадцать как сопел в кубрике. Разделение приема пищи на смены обуславливалось все теми же марсианскими правилами. Часть группы кушает, другая часть в это время ожидает. Завтрак еще не принесли, а сидение за столом в кают-компании уже утомило настолько, что хотелось встать и уйти прямо так, голодным. Виной тому был Трипольский. Парень не замолкал, а если и замолкал, то лишь для того, чтобы сглотнуть слюну и выудить из бездонного кладезя примеров любимой им фантастики очередной. Он настолько самозабвенно рассказывал о преимуществах прыжка Антонова, что, сделавший глупости спросивший об этом Майкл, даже улыбаться перестал. «Все как на подбор, одно и то же», — с горящими глазами тараторил Алексей. «Вот вам пример. Если бы космические корабли на самом деле перемещались со скоростью близкой к световой, то есть если бы люди все-таки пошли по пути создания фотонного двигателя, то сюда, до ясной мы бы добирались с вами 111 лет. Не слабо, да?» Я молчу уже про относительность времени, а наш с вами двигатель искривления — тот, что на Герольдах. Его концепцию придумали еще в 20 веке, варп-двигателем обозвали. Но фантасты того времени не отличались особой гуманностью. Они напихивали полный космолет народу и врубали варп-двигатель на полную. Вы можете представить кровеносную систему живого существа, оказавшегося в таких условиях? Я — нет, у меня не хватит фантазии. Неожиданно Трипольский замолчал. На его лице отразилась тень некой идеи, шлейф скользающей мысли, которую он испугался упустить. Он резко потерял интерес ко всему, к невольным слушателям, к предстоящему приему пищи, к самолюбованию в процессе рассказа, вообще ко всему внешнему миру. Глаза Фарадея зажглись так явно, что переглянулись даже Ганич и Бёрд. Он рассеянно встал, споткнулся о полозье собственного кресла и тут же извинился перед ним. с шалеллы видом Трипольский проследовал до переборки ведущей к капсульному отсеку и лаборатории постоял глядя в пространство и был таков теолог и американец молчали до самого появления ренаты вот приятного аппетита неясова заботливо расставила пластиковые тарелки с дымящимися еще хлебцами пока не провели полную ревизию так как бы оправдываясь добавила она милая женщина непринужденно констатировал майкл отламывая самый краешек выпечки, чтобы не обжечься. Его лицо имело странную особенность. Будучи мужчиной, так сказать, в самом расцвете сил, он умудрялся выглядеть лет на 10-15 моложе, если не больше. Действительно, Леонид Львович пристально смотрел в спину удаляющейся Ренаты. Кого-то она мне напоминает. Или, быть может, мы раньше где-то встречались уже. Как говорили ваши поэты начала столетия, а возможно, все, что можно представить. как-то уж слишком философски заметил Майкл. — И живо все, что живо в чьей-то памяти. — вежливо завершил строку Леонид Львович. — Вы слушали русских поэтов? — Нет, просто вспомнилось по случаю. Снова помолчали. Хлебцы были чуть жестковаты, но достаточно вкусны. — Я, конечно, понимаю, что из-за ординатора в том нет необходимости, но все же жаль, что перед погружением нас не знакомят друг с другом. — заметил в никуда Ганич. желая разбавить пустую тишину. На абсолютно безволосой голове, при отсутствии даже ресниц, густые черные брови теолога выглядели нарисованными огарком из костра. «Может и так». Майкл многозначительно пожал плечами. «Мне стоило бы вообще демонстрировать одну сплошную радость, ведь меня допустили в святая святых, в ЦУП. А имена начальников я и не старался запоминать. Я их лиц-то не помню, не то что имен. Лица у них важные». — заверил он Майкла, будто старого друга. — Они там воображают, что раскрывают тайны бытия. — Одно меня оскорбляет, — доживав кусочек пищи и додумав мысль, заключил американец. — Недоверие. — Вы имеете в виду ординатор? Что вам его не внесли? — И его тоже. Можно подумать, я бы его с собой унес. Обратно в кровожадную Америку. — ну скажу я вам, вы не так много теряете, — Леонид Львович отпил солоноватой воды. Это как узкоспециальный справочник, который постоянно под рукой, и не более. Часто натыкаешься на фразу «нет информации», в то время как она от тебя наверняка попросту скрыта. Есть определенные положительные аспекты, в остальном же нелепая попытка переложить часть ответственности на кого-то еще. Не пойму. А что тут непонятного? Правду преподнесут на блюде, сила воли — рудимент. Всегда есть ощущение присутствия внутри кого-то, или, как в этом случае, чего-то несоизмеримо большего, чем ты сам. Ординатор — это заменитель бога из головы женщины». Судя по гладкому, будто восковому лицу Бёрда, он крепко задумался над сказанным. «Деус капут мулиэрис», — в скорости пробормотал негромко американец, повторяя последнюю фразу теолога на латыни. «Что, простите, не расслышал?» «Ничего, господин Ганич», — отмахнулся Майкл. Леонид Львович отпрянул, поджал тонкие губы, но смолчал. По лицу Бёрда было видно, что он не имел ни малейшего умысла обидеть собеседника, но так или иначе теолог старался более не поддерживать диалог, сводя всякую попытку американца вновь его начать к односложному ответу. «Вот вы!» Ганич вздрогнул, Майкл чуть не поперхнулся водой, на пороге кают-компании возник Трипольский с видом Николы Теслы, только что удачно завершившего опыты по беспроводной передаче электричества на большие расстояния. — Да, вы! — он в два шага очутился рядом с Бёрдом и ткнул в него пальцем. — Пусть вы синтетик! — Что? — бледнее Майкл медленно поднимался из-за стола. Теолог не на шутку перепугался за Фарадея. Вид у перекошенного лицом американца сделался такой, что незадачливому юнцу впору было либо бежать, либо скорее давать объяснение. Трипольский выбрал второе. «Предположим, предположим, что вы синтетик!» Как ни в чем не бывало, договорил он после непозволительно длинной паузы. Майкл заморгал. Быстро-быстро. Так, будто что-то вдруг попало на радужку. И он так же медленно, можно даже сказать, ошарашенно опускался обратно в кресло. «Но он не может быть синтетиком!» Робко вступился за Майкла не менее растерянный Ганич. «Он же кушает и выглядит, как мы!» Воду пьёт солёную. — Ха! Вы тут не правы. Внешний вид и подражание, пусть даже очень точное, не делают его человеком. Пресловутый и примитивный тест Тьюринга мне ещё приведите в качестве аргумента. — Какая муха вас! — сдавленно просипел Майкл, проглотив последнее слово. — Я пришёл к выводу, что, изолировав арсенал, мы не решили проблемы, — заявил Трипольский поперёк, плюхаясь в кресло. — Вышло не совсем удачно. Короткий подлокотник больно ткнул в спину. «Что синтетик может быть среди нас? Ему не нужна кровь. Мозг его не мягкий студень в костяной коробочке, и внутренние органы покрепче будут, а это значит, он легко мог перенести полет непосредственно на борту Герольда». «Но постойте, я...» Майкл вновь обретал голос и способность рассуждать, судорожно выстраивая в ряд громоздкие слова. «Я же... ЦУП, погружение, прыжок...» «Да я же рядом с вами пробудился! Да и вообще, какого чёрта я оправдываюсь? Скажите, вы сумасшедший?» Последняя фраза возымела эффект ушата ледяной воды, опрокинутого на голову с высоты второго этажа. Трипольский, точно вынырнув из какой-то своей личной реальности, теперь выглядел как тот пёс, что недотерпел и нагадил у самых дверей. виновато обречённо и смиренно. Он сделался жалок, неуклюже ворочаясь, Сел в кресле подобающе, обхватил заметно трясущимися руками голову и сник. Ганич и Бёрд переглянулись. Никто не ожидал столь разительной перемены. Откуда вообще такая мысль взялась в вашей голове? Точно имея некоторые догадки, первым пошел на контакт, обвиненный в синтетическом происхождении. Фарадей что-то пробубнил, потом, видимо, понял, что сказал нечетко и повторил. алан Макленнер! И вы до сих пор верите?» Казалось, Майкл окончательно отошел от шока и, более того, преисполнился желание помочь своему обвинителю реабилитироваться. алан МакКленнер – чуть ли не самая большая удача пропагандистской машины Альянса. Его имя было окутано тайной почти мистической. МакКленнера не раз сравнивали с Теслой. Впрочем, чаще назло Антонову, которого СМИ, если и причисляли к неоспоримо великим умам, то делали это подчеркнуто вынужденно, прекрасно зная, Насколько свято имя сербского ученого для Эдуарда Кирилловича. Аллан Дж. МакКленнер был обласкан журналистами нейтральной Европы настолько, насколько это вообще можно представить. Неудивительно, в том ведь и заключалась немалая доля пропаганды. Ученый якобы создал совершенный ИИ и облег его не менее совершенным телом, копирующим человека внешне и в некоторых основных принципах жизнедеятельности. Но вскоре после окончания войны, следуя букве пакта доброй воли, стороны раскрыли некоторые из своих секретов. В их числе очутился и Аллан с его якобы совершенным искусственным человеком. То оказался умелый проект, фальшивка, дезинформация, целью которой являлось отвлечение определенного ресурса Союза на противодействие изобретениям великого Маккленнера. Запад в очередной раз доказал, что никто и, вероятно, никогда не сравняется с ним в искусстве шоу. «Если вас не убедили признания официальных лиц...» Вкратчиво, почти как с ребенком, продолжал Майкл. «Может, тогда вы поверите мне, полковнику бывшего ЦРУ?» «Во время бойни, что мы с вами устроили, я отвечал за некоторые проекты. В том числе я достоверно знаю и о человеке Маккленнера. Его никогда не было, Алексей. Трипольский теперь и правда походил на разочарованное дитя». Резким движением он вытер с глаз накопившиеся слезы, глубоко вздохнул, посмотрел на Ганича, покосился виновато на Берда. «Приношу свои извинения». Он встал и, взяв со стола причитавшуюся ему порцию хлебцев, снова направился к лаборатории. «Со мной такое бывает. Редко, но...» «Простите, в ложь про мистера Макленнера я не в силах верить». Бросив последнее с легким надрывом, Трипольский в очередной раз скрылся. Рената вся светилась, стоя у работающей электроплиты. Ей очень нравилось готовить. На земле брать в руки кухонную утварь приходилось нечасто. В предоставленной государством квартире в Бердске она жила одна. А много ли надо себе любимой? Лепешки из питательной смеси, правда, особо интересным блюдом не назвать, но это ведь только начало. Впереди маячили долгие месяцы работы на ясной. И на то, чтобы удивить коллег разнообразием блюд, времени имелось предостаточно. Они еще не знали, сколько всего можно выдумать из одной только питательной смеси. Рената месила тесто самоотверженно, не обращая внимания на боль в мягких ногтях. Эффект от низолина все же проявился за ночь, и ногти приносили уже не столько дискомфорта, сколько поначалу. Но и этого хватало, чтобы Виктория... вместо дельной помощи копошилась неподалеку, как тот таракан после отравы из сетевого вирусного ролика, что медленно вырабатывал иммунитет. Питательная смесь представляла собой кремового цвета муку. В ее состав входили помимо основных белков, углеводов и жиров еще множество необходимых организму человека микроэлементов и соединений. Некоторые, читала рената плохо соседствовали от того и требовалась первичная заморозка смеси. Но даже если по ходу полета или при не совсем удачном приземлении челнока морозильные установки выходили из строя, ничего фатального не случалось. Единожды замороженная до минус 30 по Цельсию смесь уже не портилась даже после полного оттаивания. Впрочем, это не мешало инженерам ЦУПа отправлять ее к дальним орбитам в громоздких морозилках. На то они инженеры ЦУПа, чтобы перестраховываться во всем. Открылась переборка, в камбус вошел Майкл Бёрд. В руках он держал оставшуюся после завтрака пластиковую посуду, которая и испачкаться-то толком не испачкалась. «Вон туда, пожалуйста», — указала ему нужное место Виктория. Майкл прошёл, поставил использованные тарелки и стаканы из-под воды, но уходить не спешил. «А вы, кажется, австрийка?» «Да», — кивнула Вика. «Надо же, а как вы узнали?» «Ты только говоришь по-русски», — Рената постаралась сказать так, чтобы шутка вышла очевидной, но думаешь по-прежнему по-немецки. «Как? А разве не только ты можешь? Подожди-ка!» «Успокойся, Вик, я пошутила!» — вынужденно пояснила рената «И я не могу так вот просто слушать мысли. Это байки. Ни один психосервер не может. А товарищ Бёрд...» — она сверкнула глазами с ног до головы, оглядывая американца. «Вообще не имеет в голове лишнего груза. Вообще не имеет в голове лишнего груза. Я имею в виду ординатора, естественно». И продолжила мять и давить неподатливое тесто. Только вот то ли оно стало туже, то ли Рената выплеснула накопившееся. Опять навалилось сожаление за сказанную колкость. Где ее манеры? Нельзя же так вести себя с представителем другой страны. Нельзя, даже если ну очень хочется. Даже если представитель этот Янки. «Прошу извинить меня, Майкл. Да ничего, я привык. Я же страшный американец». Тот самый жуткий тип из-за океана с татуировкой дяди Сэма на плече и звездно-полосатым флагом за пазухой. Это все самое обычное дело, капитан Неясова. Можете не тратиться на извинения. Вот теперь ей сделалось по-настоящему стыдно. Она перестала мять тесто, собралась с мыслями и обернулась. Вика все это время, оказалось, смотрела на нее. Внезапно Рената ощутила себя чужой в этом отсеке. На то не имелось явных причин, да и неявных тоже. Ни взгляд, ни движение, ни мимика американцы и австрийки не давали ни малейшего повода. Неужели и вправду порой можно было ощутить эмоции других космопроходцев? «Вы меня тоже извините, Рената Дамировна. Я не должен был говорить этого», — укорил себя Майкл и сел на раскладной стул. «Так и начинаются войны». Виктория посмотрела то на одного, то на другого. «Нет, так они заканчиваются». «Сколько длилось молчание, сказать сложно». Камбуз челнока на далекой планете внезапно стал отражением сути потрясшей землю трагедии. Друг напротив друга стояли представители разных цивилизаций, почти не обременявших себя взаимопониманием, а между ними третья сторона, не пожелавшая на этот раз поддерживать кого-то и вступать в самоубийственное противостояние. «Я помню конец войны», — вдруг заговорила Грау. «Это было 29 апреля. Сети тогда у нас уже не было, кругом говорило радио, как в фильмах про далекую страшную Вторую мировую. По радио сообщили, что война окончена. Мой сосед Дэмис, грек по национальности, помню, плакал тогда, бегая по вывороченным наизнанку улицам Граца и, размахивая руками, кричал «Пасха! Пасха!». 29 апреля 2046 года была православная Пасха. Мне тогда только исполнилось 10 лет. Виктория помолчала совсем недолго, после чего спросила достаточно неожиданно «Майкл, а у вас есть дети?» «Есть!» — тут же не без гордости ответил американец, лицо которого расцвело при одном только упоминании. «Трое! Джастин, Самуэль и Клара!» «Клара?» «Достаточно нетипичное имя для американки, согласен. Хотя встречались и по оригинальней Супруга, Тесс, очень любила одну писательницу, кстати, украинку, эмигрировавшую в Штаты». «И кто же эта писательница?» — спросила Рената. «Я не помню точно», — пожал плечами Бёрд. Не стану голословить, никогда не интересовался фэнтези. Помню только, что публиковалась она под мужским псевдонимом. «Где сейчас ваша семья?» – осторожно спросила Неясова. Она очень боялась получить ответ, что, как и у миллионов других людей, семья Бёрда погибла в безумии остервенелой бойни. «Джастин, наверное, сидит перед интервизором дома и ругает выбранного президента», – усмехнулся Майкл. «Смотря куда-то перед собой, точно там он прекрасно видел всех, о ком говорил». Угораздило же его стать демократом и бездельником одновременно. Сэм совершенно точно нянчит Нэнси, мою, страшно сказать, внучку. Недавно поступил в университет, но, чувствую, не вытянет такой нагрузки. Клара может быть только в одном месте, на мотодроме. Большая часть седины на моей голове — ее заслуга. Отрастет, увидите. Упоминание о седине вызвало диссонанс. Оно и понятно. Свежее, подтянутое лицо американца то и дело заставляло засомневаться в его возрасте. Женщины улыбались, то и дело переглядываясь. Только Ренате улыбка с каждой минутой давалась все тяжелее. «А супруга?» — весело спросила Виктория. «Мы развелись», — ответил Майкл непринужденно. «После войны я стал другим, она изменилась. Мы решили не оставлять друг другу незаживающих ран, поэтому...» Вика уже откровенно умилялась, завороженно глядя на Берда. рената отвернулась, не выдержав. Ей было немного стыдно за то, что она не могла справиться со своими чувствами. Стыдно перед Бёрдом, перед Грау, десятилетней девочкой, бегавшей по шрамам военных действий, оставленных на теле нейтральной Европейской Республики. Стыдно за то, что так и не смогла простить смерть своему десантнику. рената видела войну изнутри. И не просто выросла в условиях войны, а принимала в ней непосредственное участие. Вступила в нее шестнадцати годов от роду, войдя добровольной медицинской сестрой в залитый криками военный госпиталь. Там были только солдаты и офицеры Союза. Рената помогала спасать жизни воинам только одной стороны, но на то была лишь воля проведения. Ничего не изменилось бы, окажись она по другую сторону фронта, где вопли в лазаретах расщеплялись на англоязычное многоголосие, разбавленное примесью других языков Старого Света. Для нее... Не было ни малейшей разницы, на каком языке окровавленный солдат истошно зовет свою мать.